«Знаю, что ты сейчас чувствуешь, и мне это неприятно, но виновата я себя не считаю». Он молчал. Енифер тряхнула головой. Её блестящие чёрные локоны каскадом упали на плечи. «Геральт, скажи что-нибудь». Геральт кашлянул. «Он называет тебя Йена». Она не опустила глаз. «А я его Валь. Это его имя Истрид прозвище. Я знаю его долгие годы. Он очень близок мне. Не смотри на меня так. Ты мне тоже близок. В этом вся проблема».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 Я слишком хорошо тебя знаю. Нельзя хорошо знать чародейку. Ответь на мой вопрос, Йен. Отвечаю. Не знаю. но ну, разве это ответ? Они замолчали. Долетающий с улицы гул утих. Успокоился. Клонящееся к закату солнце запалило огни в щелях ставен. Пронизало комнату наклонными лентами света. А Эдгин Ваэль. Проворчал ведьмак? Осколок льда. Я чувствовал. Знал, что этот город враждебен мне. Он плох. — а Ваэль! — повторила она громко. — Сани королевы эльфов. Почему? Почему, Геральт? — Я еду за тобой, Йен, потому что поводья моих лошадей запутались в полозьях твоих саней. А вокруг меня пурга, мороз и холод. Тепло растопило бы в тебе льдинку, которой я ранила тебя. — шепнула она. И развелись бы чары И видел бы ты меня такой, какова я в действительности. Так стягони белых коней, ен Пусть мчат они меня на север, туда, где никогда не наступает оттепель, чтобы никогда не наступила. Я хочу как можно скорее оказаться в твоем ледовом замке. Этого замка не существует. Губы Йеннифер дрогнули, скривились. Он символ, а наша езда погоня за мечтой. Недостижимой. Потому что я, королева эльфов в жажду тепла. В этом моя тайна. Поэтому каждый год снежные замети несут меня мои сани через какой-нибудь городок. И каждый год кто-нибудь, пораженный моими чарами, запутывает поводья своих лошадей в полозьях моих саней. Каждый год. Каждый год кто-нибудь новый. Без конца. Ибо тепло, которого я так жажду, одновременно уничтожает чара и уничтожает магию и прелесть. Мой избранник, пораженный ледяной звездочкой, вдруг становится обыкновенным никем. А я в его отаявших глазах делаюсь не лучше других смертных. И из-под идеальной белизны проступает весна. Сказал он, проступает Аэтгенваэль. Паршивый городок с прекрасным названием. а Аэтгенваэль со своей мусорной кучей, огромной вонючей помойкой, в которую я должен лезть.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 Черная пустельга зашелестела перьями, раскрывая и складывая крылья. Геральт, слушай, Йен. Теперь ты ответь на мой вопрос. На тот, который я тебе никогда не задам. Тот, который боюсь. Сейчас я тебе тоже не задам, но ответь. Потому что я очень хочу услышать твой ответ. То одно единственное слово, которого ты никогда мне не сказал. Скажи его, Геральт. Не смогу, Йен. Почему? Ты не знаешь. Он грустно улыбнулся. Мой ответ был бы всего лишь словом. Словом, которое не выражает чувств, не выражает эмоций. Потому что я их лишён. Словом, которое было бы всего лишь звуком, какой издаёт пустой и холодный череп, если по нему постучать. Она молча глядела на него. Её широко раскрытые глаза приобрели цвет фиолетового пламени. — Нет, геральд сказала она, — это неправда.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 клубицы и пульсировать, как дым. Он глядел, словно завороженный. Магия творения, которую считали высшим достижением чародеев, всегда увлекала его гораздо больше, нежели иллюзия или трансформация. Да, Истрид был прав. Подумал он. По сравнению с такой магией, мои знаки просто смешны. Между дрожащими от напряжения ладонями Енифер постепенно материализовалось тела птицы, черной, как уголь. Пальцы чародейки нежно ласкали в стопорщенные перья плоскую головку искривленный клюв еще движение гипнотизирующее плавное нежное и черная пустелька покрутив головой громко заверещала и ее сестра близнец все еще неподвижно сидевшая на рогах ответила тем же две пустельги тихо сказал геральд две черные пустельги созданные с помощью магии как понимаю обе тебе нужны